Часть третья. Совершенное владение телом и разумом на практике. Великие дела творятся не скоростью или силой, а упорством. Сэмюэль Джонсон. Самые действенные и эффективные техники обучения согласуются с законами природы. Такое сочетание фундамента в виде сильной, устойчивой нижней части тела и расслабленной, чувствительной верхней части тела И у мастеров боевых искусств, и у танцоров отражает мудрость природы. Только дерево с сильными корнями и стволом, но с мягкими гибкими ветвями, выстоит во время урагана. Когда вы согласуете свои тренировки с природными законами приспособления, баланса, природного уклада и с законами, которые я описываю в книге «Законы духа», вы освоите основные приемы владения телом и разумом. Глава 7. Инструменты обучения. Засчитывается не количество часов, которые вы потратили, а то, насколько вы выложились в эти часы, неизвестный автор. В главе 7 рассказывается, как овладеть приемами, которые при помощи законов природы, ключевых принципов, которые вы можете применять, участь в чему угодно, улучшат ваше обучение и ускорят его. Разминка и переходные моменты в жизни. Наши жизни полны циклов и переходных моментов. Пока мы растем, начиная с младенчества, детства, отрочества и заканчивая зрелостью, нам нужно множество переходов к постоянно усложняющимся схемам поведения и новому пониманию ответственности. Рождение и смерть серьезные переходные моменты. Окончание школы, начало заработка на жизнь, женитьба, воспитание детей и выход на пенсию менее серьезные, но важные примеры периода перемен в нашей жизнях. Жизнь сама по себе серия переходных моментов, иногда гладких и организованных, иногда неожиданных, от минуты к минуте, день от дня, год от года. Спортсменам-мастерам надо уметь распознавать и принимать эти переходные, переходные моменты в тренировках и в жизни. Давным-давно я нервно отвечал на реплики моей жены, когда приходил домой с работы, пока не понял. Все, что нужно, это 15-минутный переход, чтобы выйти из стресса, успокоиться и расслабиться, прежде чем с радостью и готовностью выслушать, как она провела день. Переходные периоды – это промежуточные моменты. Когда вы уходите с работы и идете домой, вы находитесь в промежуточном моменте, когда игроки в гольф бьют по мячику и идут по фарвею, они находятся в промежуточном моменте. У многих бывают трудности с переходными моментами. Когда мы встаем утром или ложимся спать ночью, наши умы, эмоции и физические ритмы все еще настроены на предыдущую частоту, когда мы начинаем заниматься новым делом, для которого требуется значительно более медленный или наоборот быстрый ритм. Неудивительно, что иногда трудно справиться с новыми ситуациями, Вместо того, чтобы выпрыгивать из кровати по утрам, стоит завести будильник на 15 минут раньше, дав себе время добрести до кухни, скипятить воду для чая, почистить неск почитать несколько минут, выглянуть в окно и сделать несколько глубоких вдохов. Поздороваться с новым днем. Я начинаю свой день, садясь в кровати с закрытыми глазами, делая несколько медленных глубоких дыхательных упражнений а перед тем как лечь спать, выпиваю стакан воды. Если вы научитесь извлекать пользу из промежуточных моментов, в жизни будет больше гармонии. Вы можете сами создавать плавные, сознательные переходные моменты вместо резких перемен, шоков, остановок и начал. Когда вы переходите от одного занятия к другому, может понадобиться другой умственный, эмоциональный или физический подход. Включите небольшую гимнастику, прогулку вокруг квартала или разминку мирного воина в свой утренний переходной момент. Основной целью этого должно быть создание помогающих переходных ритуалов. Нигде переходные ритуалы не важны так, как в спорте. Разминка служит буферной зоной между предыдущими событиями дня и моментом спортивной истины. Правильная разминка служит для того, чтобы подготовить к уникальным требованиям спорта и помогает избегать дней, когда, кажется, все идет не так. Большинство спортсменов знакомы с физической разминкой, нужной для того, чтобы размять мышцы, растянуть, растянуться и физически подготовиться к интенсивным тренировкам. Относительно немного спортсменов признают важность умственной и эмоциональной разминки. Выполнение умственной разминки означает определенный определённый Определение четкого курса действий на день. Стоит установить реалистичные цели, основанные на уровне вашей энергии и обстоятельствах в тот день. Умственная разминка подразумевает переключение внимания на место тренировок, расставание со всеми заботами дня. Наконец, вам захочется развить у себя нормальное отношение, правильную установку к спорту, в уважении и благодарности. Таков основной смысл традиции дзен. Кланяться на выходе и выходе из зала, где проходят занятия. Точно так же, как десятиборцу, нужен переходный момент между прыжками с шестом и метанием копья. Гимнасту нужен умственный переходный момент между гимнастическими снарядами, которым требуется разный подход. Даже танцору нужен переходный момент между вальсом и фокстротом. Бегуны и пловцы по-разному подходят к коротким и длинным дистанциям. Игрокам в гольф нужна своя умственная разминка, чтобы наносить удары и забивать мячи в лунку. Умственная разминка дает нужную концентрацию и энергию для любого занятия. Эмоциональная разминка может начаться с нескольких глубоких успокаивающих вздохов. Можно вспомнить первоначальный восторг, который вы ощущали по отношению к своему виду спорта, и представить в уме соответствующие образы, чтобы приподнять свой эмоциональный настрой. Сконцентрируйтесь на том, что радует в тренировках. Представьте, как с успехом достигаете своих целей. Умственная и эмоциональная разминка может показаться длинной и запутанной, но на самом деле она может проходить со скоростью мысли. Весь процесс может, может закончиться за несколько медленных, глубоких вдохов или за одно мгновение спокойных размышлений. Многие спортсмены занимаются этим подсознательно. Владение телом и разумом подразумевает осознанное и оперативное выполнение такой разминки для того, чтобы лучше контролировать эмоции, поддерживать целеустремленность и нужный уровень энергии. Физической разминки не обязательно быть длинным сложным процессом. Это время, выделенное, чтобы буквально разогреть тело, насытить его кислородом, взбодрить до конца, освободить от инерции, зарядить энергией, и расслабить. Никогда не торопитесь с разминкой, она не главное. Ваше тело, как автомобиль, вряд ли захочется выезжать с неразогретым двигателем, а затем нестись на самой большой скорости. Масло или кровь еще не текучее и не разогрето. Некоторые дни начинаешь с чувством вялости и апатии. Не дайте им помешать вам. Некоторые из моих лучших тренировок проходили именно в такие дни. Просто телу потребуется больше времени на разогрев. После тренировки сделайте несколько упражнений на растягивание и несколько дыхательных упражнений, чтобы остыть.